534 тридцать Гуру. Ну вот, всему свое время, и время нам связь обновить, ибо сроки подходят. Возможности будут даны нам сблизиться снова. Сколько их позвал, но где, все, не вижу. Кому на базар надо было сходить, кому по делам, а кому-то подальше уехать, а кому-то заняться своим, но не делом владыки. Так все разбрелись потихоньку» но тот, кто остался из званых, использованных мною, тот избранно будет считаться. Их мало, но малость их множество стоит, ибо верны они до конца, и верность их не колеблет тот факт. В каком гуру теле и где он, ибо знают, что дух нерушим?